Глава восьмая. Штурм. Темнота, сгустившаяся вокруг промзона, была густой, как разлитые по миру чернила. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом ржавого металла, сырости и чего-то гниющего, и холодным. Его тянуло со стороны Невы, и по моей коже пробежали мурашки. А может, это было волнение? Дерьмо. Мне не терпелось рвануть в этот проклятый цех, убивать всех этих отморозков и освободить Илону. Да что же это такое? Откуда во мне столько эмоций? Я, конечно, не был бесчувственным чурбаном, но обычно очень хорошо контролировал себя, а тут... Неужели это потому, что я весь день бездумно использовал поглощение эмоций? Неужели оно как-то меняет меня? Надо бы с этим разобраться, но позже. Отогнав лезущие в голову мысли, я повернулся к лейтенанту Новицкому. Он стоял, прислонившись к стене как еще шестеро полицейских, одетых в черную тактическую форму. Они выглядели как призраки, готовые раствориться в темноте. Их лица были напряжены. В глазах блестели лунные отблески. «Мы заходим с двух сторон», — шепотом объяснял Новицкий, развернув перед нами схему территории промзоны, смоделированную на планшете. «Первая группа, наша, проникает через провал в заборе. Вторая уже на подходе со стороны Невы. Они прикроют нас с северной части». «Вы, господин Апостолов, пойдете с нами, но, пожалуйста, держитесь сзади. Это все-таки наша работа». Я кивнул, хотя готов был прямо сейчас рвануть вперед. «Во второй группе тоже есть штурмовой маг», — продолжил лейтенант. И «Если возникнут колдовские проблемы, он нас прикроет, но вы все же смотрите в оба. Граф Юсупов заверил, что на вас можно рассчитывать в сложной ситуации». Голос лейтенанта слегка дрожал, и я подумал, что это его первая подобная операция. Ну а то, что Юсупов решил проконтролировать ситуацию, ничего удивительного. Впрочем, за то, что граф подстелил мне соломки, я был благодарен. Все-таки не факт, что меня допустили бы к участию в штурмовой операции, если б не его своевременный звонок Новицкому. «Что насчет человека на крыше?» — уточнил я. «Его снимут с водонапорной башни», — заверил меня лейтенант. «Прямо... сейчас». Приложив руку к наушнику, Новицкий прислушался и, получив подтверждение, кивнул. «Готово, выдвигаемся». Шестеро штурмовиков двинулись вдоль стены один за другим. Мы с Новицким держались чуть в стороне. Добравшись до провала, идущий впереди полицейский остановился, подняв кулак, на котором был закреплен сигнальный кристалл. «Сигналка», — предупредил он, глядя на обвалившиеся кирпичи. «Колдовская». Я шагнул вперед, тоже ощутив дрожание скрытого вкладки заклинания А хорошо, они тут подготовились. Вытянув руку, я не стал мудрить и просто высосал всю энергию из охранного заклинания. Магов рядом не было, простые люди не поймут, что я сделал. А значит, скрываться было незачем. Чисто. Мы бесшумно пробрались на территорию промзоны и рассредоточились за сваленными горами мусора, бочками, контейнерами из-под мусора. Осмотрев округу с помощью приборов ночного видения, первый номер штурмовиков сделал знак, и прочие полицейские двинулись вперед. Короткими перебежками они продвигались вперед, укрываясь за разнообразным хламом, валяющимся на территории промзоны. Я чувствовал, как люди напряжены. Чувствовал их опасения, однако ни один из них не боялся, и это делало им честь. Быстро преодолев небольшое открытое пространство, мы оказались меж стальных контейнеров, разбросанных вплотную к главному цеху. Я держался сразу за бойцом и резко сжал ему плечо. Тот мгновенно замер. «Стой!» Я едва успел остановить мужчину, который уже собирался наступить в обычную лужу. Его нога замерла в нескольких сантиметрах над ней. Что? Еще одна ловушка. Обычная, на первый взгляд, лужица воды, но в ней тоже чувствовались эманации магии. Уверен? Боец посмотрел на закрепленный на запястье сигнальный кристалл. Он ничего не показывал. Не двигайся, прошептал я, осторожно протискиваясь мимо бойца. Это иллюзия. Если наступить, парализует. «Проклятые уроды!» — прошептал Новицкий, следующий сразу за нами. «Нужно было взять с собой анималиста и проверить здесь все какой-нибудь птицей». «Время не резиновое», — отрезал я. Опустился на колени и внимательно изучил плетение. «К тому же я уже это сделал. Дайте мне минуту». Лужа оказалась сложной конструкцией, сплетенной из тонких нитей магии, невидимых в темноте. «К тому же двухсоставной». Стоит только наступить в иллюзорную воду, сработает не только заморозка, но и сигнал. И все бандиты в округе будут знать о нашем присутствии. Я протянул к плетению руку. Просто высосать магию нельзя. Сигналка все равно сработает. Хитро. Пришлось аккуратно разрывать нити плетения, одну за одной, словно распутывая клубок. Пришлось потратить пару минут, но в конечном итоге плетение рассыпалось, и я почувствовал облегчение. Готово. Я поднялся на ноги и кивнул на Вицкому. «Идем дальше». В этот раз я пошел впереди, опасаясь, что подобные сюрпризы могут быть и дальше, но нет, проходы между контейнерами оказались свободны. Мы вышли к северо-восточному углу главного цеха, неподалеку от ворот. Там по-прежнему курила пара охранников. Они о чем-то спокойно переговаривались и явно не ожидали никаких неприятностей. «Наш выход», — едва слышно шепнул мне один из бойцов и бесшумно двинулся вперед. Следом за ним пошли еще двое, прикрывая. «Всем приготовиться», — велел Новицкий. «Заходим в здание по команде». Высунувшись из-за угла, боец поднял винтовку, выждал несколько секунд. Я даже не услышал звуки выстрелов. Глушитель скрал их. В тот же миг от ворот раздался сдавленный стон и глухой звук падения человека на землю. «Вперед, вперед!» — прошепел Новицкий. Во мне бурлил адреналин. Я чувствовал это физически и жажда боя. Да такая, какую я чувствовал в последний раз в битве на планете Байкауэр, когда пришлось в кромешной тьме штурмовать замок Горгульева короля. На входе валялись двое бандитов. Они оказались живы. Из их шеи торчали дротики с опустевшими ампулами. Снотворные. Внутри цеха царила полутьма, местами рассеиваемая тусклым светом немногочисленных ламп. Проходы между запыленными станками и производственными линиями были усеяны мусором. На растрескавшемся бетонном полу виднелись масляные пятна и ржавые потеки. Воздух пах ржавчиной, а где-то в глубине слышался легкий шум капающей воды. Взяв под контроль каждое направление, штурмовики рассредоточились и двинулись вперед на полусогнутых ногах, держа оружие перед собой. В свете закрепленных на гильзах стволов фонарей мелькали пылинки. В коптерке справа что-то шелохнулось, и тут же несколько выстрелов повалили на пол еще двух бандитов. И все это происходило почти в полной тишине, нарушаемой лишь мягкими шагами штурмовиков, их дыханием и приглушенными голосами, доносящимися со второго этажа. Оставшиеся бандиты даже не подозревали, что кто-то вторгся на их территорию. Мы стремительно продвигались между стопками ржавых металлоконструкций, валяющихся по всему цеху. На противоположной стороне помещения тоже мелькнули лучи фонариков. «Это наши», — шепнул держащийся рядом со мной боец. Пройдя дальше, мы встретились со второй группой, и часть штурмовиков разбрелась в разные стороны. Мы же с Новицким и еще четырьмя бойцами тихо поднялись по лестнице, ведущей на второй этаж. Здоровенное помещение с мутными окнами занимало половину второго этажа. Двустворчатые двери были закрыты, но вряд ли заперты. Новицкий знаками показал бойцам разделиться, а мне, чтобы я держался за спиной одного из них. Мы бесшумно подобрались к дверям. Новицкий осторожно потянул одну из них за ржавую ручку на себя и отворил на сантиметр. «Открыто!» «По готовности?» Он повернулся к полицейским. «Снаряды!» Один из штурмовиков бросил через стекло светошумовую гранату и в тот же момент второй швырнул внутрь помещения такую же, через приоткрытую дверь. «Чё за... бах-бах!» Яркие вспышки пробились через стекла. «Вперёд!» Выбив дверь, первый штурмовик ввалился внутрь. Я оказался сразу за ним. Помещение было большим, но практически пустым. Несколько столов у дальней стены, дверь в ней же ведущая не куда, стул под раскачивающейся лампочкой и Илона, привязанная к нему. Двое мужчин валялись на полу, держась руками за лица, и еще один размахивал дробовиком чуть поодаль, но тут же получил снотворный дротик и упал на пол вперед лицом. «Рассредоточиться!» Уже не скрываясь, крикнул Новицкий, и бойцы тут же прошлись по периметру. Двое направились к дальней двери. «Илона!» — я бросился к подруге. И в этот момент стальная дверь у дальней стены, к которой подошла пара штурмовиков, с резким пронзительным скрежетом слетела с петель. Она снесла одного полицейского с ног и протащила его по полу несколько метров. Второго зацепила торцом и разворотила лицо в кровавую кашу. Я едва успел влить в щит побольше энергии, укрыв полусферой себя и все еще привязанную к стулу Илону, как по помещению пронеслась затхлая волна некротики, а затем с жутким хрипом из-за двери выскочили люди. Люди? Да как бы не так. Куклы-некроманта с иссухшими лицами, мерзкими клыками и горящими зеленью глазами. Одна, две, пять, десять. Они все пребывали и пребывали Там что, склад мертвецов? «Подмога!» — заорал Новицкий. «Нам нужна подмога!» Трясущимися руками он перезарядил автомат, бросив рожок с дротиками на пол, вскинул его и начал стрелять. Куклы двигались очень быстро, но двух лейтенант успел снять. Один из штурмовиков тоже умудрился подстрелить голову одному зомбаку, но его тут же смели трое других и начали рвать на части когтистыми руками и клыкастыми челюстями, не обращая внимания на броню. Раздался оглушительный крик. Все это случилось за пару секунд, пока я сдирал с шеи Илоны блокирующий магию амулет и пережигал стягивающие их руки и ноги путы, и как только закончил, включился в схватку. На первом этаже послышались крики, по лестнице загрохотали шаги. Подкрепление было близко. Раз — и двое налетевших на нас кукол падают бездвижными мешками, лишившись всей поддерживающих в них ни жизнь, ни кротики. Два — и крутящийся ледяной диск сносит головы еще двум три, и воздушный поток выдергивает из окружения единственного уцелевшего в этой бойне штурмовика. Рычащая от злости и луна ударила короткой волной огня, поджарив сразу двух зомбарей, и мне в нос ударил запах паленого мяса. Ударить в четвертый раз я не успел. Точнее, успел, но мое некротическое заклинание оказалось просто развеяно на полпути к группе кукол, рвущихся к нам. Развеяно, мать его, но кем? В этот момент через главный вход ворвались штурмовики и полицейский колдун, и помещение снова затопил грохот выстрелов, но в этот раз он перемежался вспышками и грохотом магии. А с другой стороны, все через ту же дверь, по нам ударил очередной некротический поток. До такой силы, что двое штурмовиков, оказавшихся задетых самым краем, начали разлагаться, еще не успев упасть. В тот же миг из-за двери вышел... Нет, вылетел человек в длинном черном балахоне, окруженный зеленоватой аурой. «Колдун!» — рявкнул Новицкий. «Смена целей!» Впрочем, орал он напрасно. Зомби к этому моменту были уничтожены, а штурмовики и полицейский колдун сфокусировались на новом противнике. Я тоже сместил вектор атаки и, рванув энергию из последней куклы, запустил ее обратно, превратив в облако пожирающей гнили. А следом тут же ударил огнем затем тенью, почти полностью опустошив искру. Но все эти удары оказались отбиты неизвестным колдуном, точно так же, как и очередь из ледяных игл, рассыпавшихся морозными крошками о щит некроманта. Он расхохотался. Я успел заметить бледный, острый, вздернутый подбородок и острые зубы, обрамленные яркими тонкими губами. И одним взмахом руки пробил защиту двух ближайших к нему штурмовиков, которые перезаряжали автоматы. Бедные парни даже не вскрикнули. Упали на пол, превращаясь в вонючую жижу. Я едва успел выпить пару энергокристаллов, оттолкнуть Новицкого и еще одного штурмовика воздушным потоком из-под следующего удара. Стегнул по колдуну огненной плетью. А затем ударил еще раз и еще. Полицейский колдун присоединился к моей атаке, не давая некроманту атаковать, но я видел. Атаки подчиненного Новицкого становятся все слабее. Я вдруг понял, что этот неизвестный ублюдок силен очень силен, и сейчас он положит всех нас прямо здесь». «Марк», — прошептала Илона, — «мы сейчас умрем». В груди разлился страх. Липкий, мерзкий, пожирающий, голова загудела, когда я собрал его в кулак, выдернул из себя и ударил за секунду до того, как парящий посреди комнаты некромант атакует снова. Голова взорвалась болью, настолько сильной, что я состонал и рухнул на колени. Невидимый для всех прочих шар страха проигнорировал щитник Романта и ударил его в грудь. Колдун вскрикнул и в следующий миг рванул в сторону. Выбив ближайшее окно, он разбил его и под градом пуль вылетел наружу. Балахон развивался за ним, напоминал крылья летучей мыши. В помещении повисла тишина. «Дерьмо!» — прохрепел полицейский колдун и уселся на пол. «Я пуст! Проклятие, я пуст! Что за тварь это была?!» Мы с Илоной стояли, прислонившись к багажнику мобиля. Вокруг сновали полицейские, следователи, колдуны, ученые. «Значит, кровь на шарфе была не твоей?» Я накинул на плечи подруги, которая ежилась от ночной прохлады, свою кожаную куртку и приобнял девушку. «Нет», — шмыгнула носом Илона. Я жахнула одного из этих уродов двойным заклинанием, воздушным лезвием и несвертываемостью крови, с небольшим подвохом. Снять колдовство сразу у них не получилось, а меня вырубили. Но я надеялась, что твари оставят хоть какие-то следы, по которым меня можно будет найти. — Ты просто гений. Я поцеловал подругу в лоб. — Я так и вышел на твой след. — Я уже догадалась. — Господин Апостолов, к нам подошел лейтенант Новицкий. — У меня есть несколько вопросов к вам и к вашей невесте. Илона выразительно посмотрела на меня, но я лишь пожал плечами. — Конечно в Следующий час лейтенант записывал нашу беседу в планшет. Как похитители вломились в номер, как вытащили оттуда Илону, что она слышала, оказавшись здесь в цеху, запомнила ли имена преступников и так далее. Самым неудобным оказался вопрос о причинах похищения, но, к моему удивлению, Рыжая не стала юлить или врать. «Я приобрела страницу старого дневника Вильгельма Пеля у одного коллекционера. Предвосхищая ваш следующий вопрос, сделка была полностью законной, и мы зарегистрировали ее». Преступникам были нужны эти страницы. Они прямо заявили об этом, когда вломились в номер отеля. «Но зачем они похитили вас?» «Я как раз решила изучить записи, когда они ворвались в апартаменты. Испугавшись, я... сожгла их». Брови Новицкого, как и мои, удивленно приподнялись. «Сожгли?» «Да, запаниковала и не придумала ничего лучше». «Ясно». Судя по тону, лейтенант не совсем поверил в такое объяснение, но настаивать не стал. «В таком случае, быть может, вы запомнили их содержание? Это помогло бы понять мотив преступников и...» «Сожалею, господин лейтенант». Илона состроила убийственно расстроенную мину. «Но я не успела прочитать даже пару абзацев. К тому же они были зашифрованы». «Но в таком случае вопрос тот же. Зачем вас похитили?» «Я попыталась дать отпор, меня оглушили». Не моргнув глазом, произнесла моя подруга. «И в себя я пришла около часа назад». Пыталась сказать преступникам, что ничего не знаю, но они не поверили. Они вас допрашивали. Да, но без применения силы. Они не знали, что делать, и будто ждали указаний. Помучив нас еще немного, Новицкий заставил подписать соглашение о неразглашении и заверение о правдивости наших показаний, а затем кивнул. Что ж, полагаю, это все. Но на всякий случай в ближайшие пять дней я попрошу вас не покидать Петербург. Могут возникнуть уточняющие вопросы и... «Мы понимаем», — кивнул я. «И останемся. Если что, мой номер у вас есть». «Отлично. В таком случае не стану вас задерживать. Патрульные отвезут вас к отелю и...» «Один момент, лейтенант». Я отошел от мобили и отвел Новицкого за собой на несколько метров. «Скажите, что тут вообще произошло? Обычная банда, о которой мне поведал Никитин, оказывается усилена чертовски сильным некромантом, а куклы? Такое ощущение, что там был целый склад зомби». — Не поймите меня неправильно, но мне не хотелось бы перейти дорогу к какому-нибудь чернокнижнику. — Судя по всему, вы это уже сделали, когда ваша невеста прикупила те страницы, — вздохнул лейтенант. — Но вы противостояли этому некроманту. Спасли двух наших ребят, да и меня. Спасибо. — Перестаньте. Так на моем месте поступил бы каждый. — И тем не менее, — высокопарно произнес новицкий стиснув мою руку, — Я не могу отказать человеку, который рисковал своей жизнью, но... Всё останется между нами. Обещаю. Лейтенант кивнул. Мы уже опознали несколько кукол. Все они, пропавшие в округе Петербурга в последние несколько месяцев, скажем так, маргиналы. Ясно. Ваша догадка насчёт склада отчасти оправдана. Наши специалисты обследовали то помещение, откуда они вырвались, и... Очевидно, что этих зомби хранили там просто на полках, в каким-то антиразлагающимся заклинанием. Его остатки обнаружились на нескольких телах. Какая-то дичь. Зачем это могло кому-то понадобиться? Ну, Новицкий замялся. Наши колдуны обследовали округу и увидели след некротической энергии, который тянется от склада до причала. Хотите сказать, что кто-то собирал трупы здесь, а затем сплавлял их по Неве? Все указывает именно на это. А некромант? А этой твари никаких данных», — покачал головой Новицкий. «И, честно говоря, такой опасный чернокнижник меня сильно беспокоит. Я надеялся, что выйти на него нам помогут те страницы, которые сожгла ваша невеста». «Что ж», — протянул я, — «жаль, что мы не сможем вам помочь. Илона постарается вспомнить хотя бы то, что успела увидеть, но я ничего не обещаю». «Понимаю». «Быть может, лейтенант Никитин сможет прояснить ситуацию. Быть может, он не все рассказал мне». — Возможно, — поморщился лейтенант. — Но теперь им занимается инквизиция. Если они сочтут нужным поделиться информацией, сделают это. Но, скорее всего, потребуют то, что мы узнали, и заберут дело себе. — Ясно. — А вот и они, — вздохнул лейтенант, глядя мне за плечо. Я обернулся и увидел, как на территорию промзоны влетает массивный черный мобиль с золотым молотом, выгравированным на дверях. — Нужно поговорить с ними произнес Новицкий. «Надеюсь, еще увидимся, господин Апостолов». Я улыбнулся. «Надеюсь, но не при таких обстоятельствах». Лейтенант направился к выбравшимся из мобиля двум здоровенным, больше напоминающим бодибилдеров, инквизиторам в светлых костюмах, а я вернулся к Илоне. «Давай убираться отсюда. Нас больше никто не задерживает». «Конечно». «И, кстати, невеста?» «Даже не спрашивай». «Мне надо было повлиять на всех этих полицейских, так что...» «Да ладно, я не против», — подмигнула мне рыжая. «И, кстати, женишок, если ты думаешь, что я действительно решила изучать бумаги Пеля только в номере, а не по пути туда, ты сильно ошибаешься». «Так, так, так», — усмехнулся я. «Значит, в врем органам правопорядка?»